Для спасения Смуги он бросил бы все на свете, если бы мы могли покрыть неустойку по контракту. А так мы еле-еле уговорили Гаганбека отпустить нас с вами, капитан. — А может быть, это к лучшему, — буркнул капитан, — не очень благоразумно бросать за борт все спасательные круги. — Что вы хотите этим сказать, капитан? — спросила Салли. — Подумай хорошенько и поймешь, — ответил Новицкий. Если в Манаусе с Муги не застанем, нам придется отправиться в Перу на поиски. — Это я знаю. Ведь за этим-то мы и едем в Бразилию, — возмутилась Салли. — Не горячись так, — упрекнул ее Новицкий. — Если Смуга не вернется в Манаус, значит, он исчез в дикой стране. Если это могло случиться с таким опытным путешественником, как Смуга, то с нами и подавно может так случиться. Тогда твой уважаемый свеокор — «Голубушка поднимет паруса и поплывет нам на помощь. Поняла теперь?» «Я вижу, капитан, что вы принимаете во внимание различные возможности. Даже самое худшее!» — опечалилась Салли. «Только желторотые щенки рассчитывают на то, что постоянно будут дуть попутные ветры». Они умолкли и в задумчивости наблюдали за чайками, которые жалобными криками носились вокруг судна. Спустя некоторое время Новицкий прервал молчание, говоря. — Птички проголодались, да и у меня в брюхе кишки играют в зарю. За питание мы заплатили, поэтому идем на завтрак. Ничто так не влияет на настроение, как хорошая еда и стаканчик майского рома. В столовой во время завтрака наши путешественники обменялись мнениями насчет плана действий на ближайшее время, потому что скоро они должны были оставить полярную звезду, на которой проделали путь из Европы в Южную Америку. «Ну, кончаются удобства путешествия», — говорил капитан Новицкий. «В Белин до пара придется пересесть на речное судно, а на них, как правило, пассажиров бывает как...» Сельди в бочке, хватает там и темных личностей. А мне говорили, что по Амазонке могут плавать даже океанские суда, вмешалась Салли. Мы сберегли бы массу времени, если бы наш корабль шел прямо в Манаус. Ничего невозможного в этом нет. Корабли водоизмещением до 5000 тонн могут свободно проходить до порта в Манаусе а в три тысячи даже до Икитос в Перу. К сожалению, однако, полярная звезда заканчивает рейс в Белеме. «Почему вы думаете, что в Белеме мы можем встретить много темных личностей?» – любопытствовала Салли. «Не только в Белеме, голубушка. И в Бразилии, и в Перу все еще продолжается каучуковая лихорадка. Каучук теперь – это черное золото Южной Америки». Несколько лет назад мне пришлось побывать в Белеме. Один тип, который искал счастье в джунглях Амазонки, говорил мне, что каучуковая лихорадка доводит людей до еще большего сумасшествия, чем золотая в Калифорнии, на Аляске и в Клондайке. «А вы сами бывали в стране, охваченной золотой лихорадкой?» – продолжала спрашивать Салли. «Бывал на Аляске. Мы шли туда с грузом муки». На берегах Юкона старатели гибли от голода, как мухи. За продовольствие платили чистым золотом. Впрочем, самая большая опасность грозила там тем, кому посчастливилось напасть на золотую жилу. В Бразилии, пожалуй, дела обстоят несколько лучше. Лучше? Ничего подобного. Бразилия – это настоящий ад. Тип, о котором я говорил, чудом унес ноги из лагеря сборщиков каучука в джунглях Амазонки. Ему пришлось там два года работать как каторжнику, прямо-таки рабство и разбой на большой дороге. — Что за ужасы вы рассказываете, — сказала Салли. — Если так обстоят дела, то не могу понять, почему Смуга согласился туда поехать, да еще прихватил с собой с Бышикой Наташу. «Смуга на своем веку уже повидал виды. Он не впервые встречается с опасностью, а молодоженов он, наверное, не послал в опасное место. Сама в этом убедишься, когда приедем». «Я тоже в этом уверен», — вмешался Томек. «Ах, чтобы только нам не пришлось долго ждать парохода, направлявшегося вверх по Амазонке. Уже без того слишком много времени прошло от исчезновения Смуги». «Думаю, что какая-нибудь оказия встретится. Нам подвернется. Уж я там разнюхаю», — ответил капитан. «Стойте! Сколько же времени прошло от исчезновения Смуги? Дайте-ка сюда письмо с Бышикой Наташи». «Письмо я знаю наизусть», — сказал Томик. «Смуга выехал из леса на берегу Путумаю в конце июня. Письмо, высланное в октябре, мы получили в ноябре. Теперь осталось только неделя до Рождества». Это значит, что смуги нет никаких известий уже около шести месяцев. — Действительно, прошло уже много времени, — озабоченно сказал Новицкий. — Нечего мечтать о том, чтобы найти какие-нибудь следы, — огорченно заметила Салли. — Да, на это надеяться никак нельзя, — согласился Томок. За это время там даже переменилось время года. Смуга отправился в поход в сухую пору года, длящуюся там с апреля по октябрь. А теперь в тех местах уже два месяца продолжается период дождей, то есть зима. На Амазонке и ее притоках теперь паводок, и значительная часть Амазонии находится под водой. «Это не помешает нам снарядить спасательную экспедицию?» Еще более озабоченно спросила Салли. «Скорее затруднит сбор, сведений Во время паводков люди и животные перебираются на возвышенные места, отдаленные от берегов рек». Поэтому трудно будет найти тех, кто может кое-что рассказать нам о Смуге. Что касается самой экспедиции, то она будет, пожалуй, облегчена, потому что в бассейне Амазонки легче всего путешествовать на лодках. Видишь ли, Амазонка большую часть года выступает из берегов и заливает многие районы. Это происходит потому, что период дождей в северном полушарии не совпадает с таким же периодом в южном. Поэтому паводковые воды сначала начинаются на левобережных притоках, а потом на правобережных. — Ты, Томми, молодец! — воскликнула Салли. — Никогда не был в Бразилии, а все не знаешь. Мы преодолеем все препятствия. Ты, капитан, наверное, справитесь со всеми трудностями. Говоря это, Салли подарила обоим друзьям ослепительную улыбку. Великан Новицкий от удовольствия даже глаза зажмурил. А Томик покраснел, ведь он, как и капитан, был очень чувствителен к похвалам всякого рода. Два дня пролетели как один миг. Они готовились выйти на берег после длительного морского путешествия, посещали динго, который находился в помещении, отведенном для животных, строили разные гипотезы насчет судьбы Смуги и разрабатывали планы дальнейшего путешествия. На третий день, почти с самого рассвета, они находились на верхней палубе, потому что на западном горизонте уже виднелась синеватая полоса берегов Бразилии. Чуть заметная сначала полоса стала постепенно разрастаться, увеличиваться, принимать все более ясные очертания, пока, наконец, около полудня северное побережье Бразилии предстало перед путешественниками во всей своей тропической красе. Мощные океанские волны с глубоким шумом перекатывались через береговые мели, а потом, брызгая белой пеной, мягко растекались по золотистому песку широких пляжей. В других местах волны с бешенством врывались в чащу мангрового леса, ограждающего джунгли от уничтожающих ударов океанских волн. Здесь и там виднелись султаны кокосовых пальм. Качаясь на ветру, они словно приглашали путников, прибывших с противоположного берега неизмеримого океана в глубину живописного и одновременно таинственного материка. «К нам подходит какое-то судно!» — воскликнула Салли. «По-видимому, на его борту лоцман!» «Конечно! Скоро мы примем его на борт!» — подтвердил Новицкий. «Значит, мы уже на водах Амазонки?» — удивленно спросила Салли. «Ведь впереди нас все еще простирается океан, и противоположного берега реки нет. Протока Амазонки, в которую мы теперь входим, насчитывает около 60 километров ширины» спокойно заметил Томык. «Так это только протока реки?» – изумилась Салли. «Совершенно верно, голубушка. Ширина Амазонки в устье, считая дельту, достигает трехсот километров. Это самая широкая река на земном шаре», добавил Новицкий. «Видишь ли, Салли, устье Амазонки похожи на огромную воронку, разбитую на части протоками, между которыми образовались острова». — продолжал Томык. — Эта воронка тянется в глубину материка на 350 километров от берегов Атлантического океана. Я не вполне уверен, но, кажется, устье Амазонки делится на три рукава. — Верно, ты не ошибся. Именно на три, — подтвердил Новицкий. — Северный проток называют каналом Ду-Норте, центральный канал Ду-Суль и южный пара. «А мы по какому рукаву пойдем?» – спросила Салли. «Главный путь для морских судов ведет по южному рукаву, отделяющему от материка остров Маражо. Северные и южные притоки опасны для плавания». Друзья прервали беседу. На прибрежных водах показалось несколько необыкновенно странных лодок, сплетенных из гибких веток или тростника». По внешнему виду они напоминали огромные продолговатые плетёные корзины для белья, суженные по концам. Лодки были оснащены большими светло-голубыми или оранжевыми треугольными парусами. Томы к Исали с любопытством рассматривали лодки в бинокли, потому что, по уверениям Новицкого, такие лодки служили рыбакам для ловли рыб вдоль всего побережья от Ресифи до Амазонки. Тем временем полярная звезда под командованием Лоцмана смело шла по протоке. Однако ничто не указывало на то, что судно идет по реке, а не по морю, поэтому немного разочарованная Салли сказала, «Противоположный берег все еще не виден, а волны такие же крупные, как и в океане». «Не удивляйся этому, противоположный берег находится от нас так далеко, что совсем скрывается за горизонтом. Вдобавок мы теперь идем...» «На приливной волне», — пояснил Новицкий. «Во время прилива в Амазонка и океан воюют друг с другом». «Не понимаю, как это воюют?» «Мощная Амазонка на сотни километров врывается в Атлантический океан, но во время прилива океан гонит обратно в Амазонку огромную массу воды. Поэтому в Атлантическом океане мы шли по водам Амазонки», а на Амазонке по водам океана. Во время прилива высокая волна подпирает воды реки, заливает и уничтожает все, что стоит на ее пути. Приливная волна проникает по Амазонке вглубь континента на расстоянии 750 километров, то есть до города Обидус, лежащего на половине пути от Белема в Манаус. «Неужели это в самом деле так?» – спросила Салли. Загляни в любой учебник географии и перестанешь сомневаться в правде слов капитана. Весело вмешался Томек. Пророка, как называют приливную волну Бразилии, повышает уровень воды в пара почти в три метра. Ты прав, браток, только надо добавить, что в канал Ду-Суль и в канал Ду-Норте приливная волна бывает выше и сильнее. Вот поэтому-то корабли ходят главным образом по протоке пара. Скажите мне, «Мои дорогие, удастся ли нам сегодня высадиться в порту Белем?» «Белем находится в 140 километрах в глубине дельты, и мы придем в порт только завтра на рассвете», — ответил Новицкий. К вечеру на пути судна стали то и дело попадаться многочисленные, покрытые джунглями небольшие острова. В чаще тропической зелени виднелись домики с крутыми крышами, построенные на довольно высоких сваях. Судно все чаще встречало примитивные лодки туземцев. Салли и Томек с интересом любовались видами амазонки. Они не захотели даже идти в столовую на обед. К удовольствию голодного Новицкого вскоре, однако пошел сильный дождь, который согнал всех с палубы в каюты ведь стояла бразильская зима, во время которой ливневые дожди идут почти ежедневно после полудня. На следующий день утром полярная звезда вошла в рейд Белемского порта и вскоре пришвартовалась к каменной пристани порта Белем до Пара, который зовут иначе воротами Амазонки. Глава 9. На Амазонке. Очутившись в Белеме, трое друзей наняли номера в гостинице в новой части города. Не успев даже как следует умыться с дороги, капитан Новицкий отправился в порт, чтобы разузнать, какие суда отплывают в ближайшее время вверх по реке. Томык и Сали решили прогуляться по городу. Белем, впрочем, как Иманаус и Икитос, принадлежит к числу тех крупнейших городов, расположенных в На берегах Амазонки, которые выросли на волне каучукового бума, в порт Белема ежедневно прибывали суда с грузом каучука, собранного в глубине болотистой джунглей, и отсюда черное золото в Бразилии отправлялось дальше в широкий мир. В современном районе города помещались конторы многих каучуковых предприятий и банков. Порт был как бы естественными воротами Амазонки, все желающие выехать В глубину континента должны были обязательно начинать путешествие в порту Белем, потому что в этой части Бразилии нет других путей сообщения, кроме многочисленных рек. Рядом с блестевшим от чистоты и богатства европейским районом города простирался старый город с грязными и нищими крутыми уличками и переулками. Томак и Сали начали ознакомление с городом с набережной реки, вдоль которой расположились постройки европейского города. Именно здесь находились торговые дома, конторы, предприятий, учреждения, гостиницы, роскошные рестораны, кафе и пышущие великолепие магазины, привлекавшие покупателей витринами, заполненными различными товарами. Впрочем, эта часть города не очень интересовала Том и Кайсали, поэтому они бегло осмотрели широкие чистые бульвары, скверы и площади и направили в сторону старого города, построенного еще во время колониального завоевания Бразилии. Здесь преобладали массивные белые дворцы, мрачные храмы, напоминающие укрепленные замки, свидетели преступлений португальских и испанских конкистадоров усмирявших южноамериканских индейцев огнем и мечом. Том и Кисали любопытством смотрели на старинные сооружения, мрачные стены которых, казалось, хранили предания о кровавом завоевании страны и о безнадежной защите. Они осмотрели старинный кафедральный собор, построенный в XVIII веке, и направились к старинному рыбацкому порту вер пезу откуда к ним долетал характерный запах рыбы. В порту как раз была ярмарка, берега реки Чернели лесом мачт разных суденышек, барж и индийских лодок, на которых рыбаки приходили в Белем даже из довольно далеких уголков Амазонки. Перед Томиком и Салли предстал незабываемый вид бразильской ярмарки на фоне каменных невысоких домов, украшенных Фронтонами и башенками с остроконечными крышами переливалась красочная толпа людей. Индейцы со светло-коричневым цветом кожи, метисы, негры всех оттенков, от пепельно-серого до черного, как антрацит, мулаты, японцы, китайцы и белые, приехали на ярмарку не только по торговым делам, но и для того, чтобы обменяться новостями и сплетнями. Человеческие поселения в глубине материка, иногда состоявшие только из одного единственного дома, отдаленные друг от друга сотнями километров непроходимой пущи, не давали людям возможности частого общения друг с другом. Поэтому на ярмарке никто не спешил, не проявлял нетерпения и каждый охотно вступал в разговор. Молодые люди провели на ярмарке в порту Вер-У-Пезу, Довольно много времени Салли купила несколько мелочей в подарок друзьям в Потом они стали прогуливаться по всей площади, с интересом наблюдая красочную толпу. Одни из продавцов разбили палатки, другие разложили товары прямо на каменной мостовой. На этом бразильском базаре можно было купить рис, клубни маниока или выделанную из них крупу, которую называли здесь фаринья, кастанья до пара, или знаменитый бразильский орех, какао, кокосовые орехи, бананы, ананасы, рыбу, от самой маленькой до огромной, и кроме многих продовольственных товаров, также ценную крокодиловую или змеиную кожу, шкуру ягуаров, удивительные изделия из крыльев красивых бабочек, ожерелья из сушеных семян кружева, сплетенные из пальмовых волокон и множество других предметов работы искусных индейских умельцев. Были на ярмарке и коллекции красочных бабочек и мотыльков. Пучки засушенных калибри, продавались даже живые попугаи, умевшие сказать несколько слов на испанском или португальском языке, обезьянки, а кое-где можно было встретить выставленных на продажу живых анаконду и даже ягуара. Томок и Салли знакомились с городом почти до самого обеда. Томок хотел еще посетить старый Белем, где жили в основном метисы и мулаты, где извилистые узкие улочки упирались концом в болотистую опушку тропического леса. Но Салли напомнила ему о Динго, оставленном в гостинице. Новицкий уже вернулся из спорта и ждал друзей в номере гостиницы, потягивая из кружки свой любимый ямайский ром. Обрадованный динго стал усиленно махать хвостом, а капитан спросил, «Что же ты купила, голубушка?» «Подарки Смуге, Наташе из бышику ответила Салли. «Вам я хотела купить говорящего попугая, но Томми сказал, что теперь это был бы подарок не ко времени». «Ты хотела подарить мне попугая, умеющего болтать?» знаешь, что я бы не прочь заполучить такую умную птичку. Вот именно, вас интересовала бы болтовня этой птицы. Она правда умела говорить: "Бондио, «bon компадре", то есть "Добрый день". Но это были, пожалуй, единственные приличные слова. Остальное это португальские ругательства. Гм, действительно, такой попугай вызвал бы замешательство в приличном обществе, признал Новицкий. Я вам подарю такого попугая, когда мы будем уезжать из Америки?» — обещала Салли и, немного помолчав, спросила. «Ну, что вы узнали в порту?» «Я встретил там корешка из моряков. Когда-то мы плавали на одной старой калоше», — ответил капитан. «Парень хороший, только немилосердно храпит во сне». «Дорогой капитан, а о судах, отправляющихся вверх по реке, вы что-нибудь разузнали?» — с нетерпением допытывалась Салли. — Последнее время ты что-то стала горячку пороть, — упрекнул ее капитан. — Я как раз хотел сказать, что этот мой кореш плавает теперь на судне, курсирующем по Амазонке. На рассвете его Санта-Мария уходит в Манаус. — Вот это превосходная новость! — обрадовался Томок. — Когда мы отправляемся на судно? — Сейчас же, после дождя, — ответил Новицкий. — Да ведь никакого дождя нет, — возразила Салик. «Будет спокойна дорогая, дождь будет. Зимой здесь всегда идет дождь после обеда. Сейчас у нас есть время пообедать и отдохнуть. Еще до того, как начнет смеркаться, мы сядем на борт судна». Незадолго до заката солнца наши путешественники очутились в порту. Санта-Мария оказалась небольшим двухтрубным пароходом с огромным колесом, находившимся сзади. Как раз несколько мулатов заканчивали погрузку дров, которыми топили котлы парохода. «Так это Санта-Мария?» – шепнула Салли. «Не беспокойся, голубушка!» – утешил ее Новицкий. «Для нас найдется, какая не есть каюта!» Они по трапу вошли на нижнюю палубу судна, до отказа набитую людьми, мешками, корзинами, скотом и птицей. Салли крепче зажала поводок ворчавшего динга и с тоской вспоминала... Просторную, удобную полярную звезду, которую теперь можно было видеть на приколе у пристани. В этот момент с верхней палубы сбежал по сходням мужчина среднего роста, широкоплечий, со шрамом на лице. Он руками быстро отстранил толпу пассажиров и остановился перед друзьями. «Фред Слайм, капитан этой старой калоши», – представил новицкий мужчину и добавил, «Вот «Томаш Вельмовский с женой, мои друзья, и наша собака Динго, приготовил ли ты каюту для нас?» «Да, да, капитан», — ответил Слайм на английском языке, козыряя на после чего подал Томику «суковатую лапу». Поклонился Салли и сказал, «Пришлось выбросить кое-кого из каюты первого класса, которую я отвел к господину Вельмовскому и его прекрасной супруге». Ты, капитан, поместишься в моей каюте, как у себя дома. Видишь, какая здесь теснота? Хорошо, только на ночь уходи на мостик, а то храп мне не дает спать, — сказал Новицкий. Прикажи, чтобы погрузили наше барахло, оно на пристани, на извозчике. «Эй, Рамон!» — крикнул капитан Слайм широкоплечиму Мулату, который руководил погрузкой дров. «Займись багажом этих господ». Я вас прошу за мной. Капитан Слайм сначала показал гостям каюту, отведенную для молодых супругов. Помог им уложить багаж. А потом они вместе пошли в капитанскую каюту, которую он шумно назвал апартаментом. Это было и впрямь самое обширное, самое чистое помещение на судне. На столе, сервированном к ужину, на четыре персоны, стояла батарея бутылок настоящего ямайского рома. Увидев их, Новицкий улыбнулся и сказал... «Ах, вижу, что ты не забыл о том, что я больше всего люблю!» Капитан Слайм машинально коснулся широкого шрама на лице и ответил. «Как же можно забыть, ведь благодаря тебе дело закончилось только этим!» «Это, видимо, было какое-то опасное приключение?» — воскликнула Салли. «Какое там приключение? Обыкновенная драка!» — ответил Новицкий. «Ну, раз угощение готово, давайте не терять напрасно времени и садимся к столу». «Когда мы уходим из пара?» — спросил Томек, с тревогой оглядывая длинный ряд бутылок. «Можно было бы отправиться еще ночью, сразу же после погрузки друг, но рулевой напился до беспамятства. Отчалим на рассвете». «Сразу же после ужина мы займемся твоим рулевым», — вмешался Новицкий. Я всажу его башкой в ведро с водой из Амазонки, он быстро вытрезвеет. Пораженная Салли смотрела на капитана Новицкого, Слайма и Томека, которые, держа за ноги рулевого, то и дело окунали его голову в ведро с мутной водой. Несчастный хрипел, сопел, выплевывал грязно-желтые струи воды изо рта, отчаянно махал руками, которые трещали в суставах и скрипели, как крылья ветряной мельницы. Салли не могла дольше смотреть на такое издевательство, подбежала к мужчинам и выбросила ведро за борт. Разгневанные мужчины схватили рулевого за руки и ноги, раскачали его и бросили вслед за ведром. Салли вскочила на поручень фальшборта, пытаясь броситься на помощь рулевому, и проснулась. С облегчением вздохнула, сообразив, что это только сон, и расхохоталась, увидев динга который с тревогой наблюдал за нею. Санта-Мария шла по реке, треща по всем швам, а огромное колесо, мерно толкавшее судно вперед, громко скрипело. Значит, они уже в пути, а она проспала момент отправления из порта. Салли осмотрелась вокруг. Томыка в каюте не было. Он, видимо, любовался окрестностями с палубы судна. На столе под висячей керосиновой лампой лежали десятки разнообразных насекомых с обгорелыми крылышками. Сали вспомнила, как накануне вечером она долго не могла заснуть, потому что по каюте носилась масса насекомых, залетавших на свет лампы, жужжавших вокруг москетеры, окружавшей койку и с треском падавших на стол. «Это я из-за этих насекомых так долго спала». «А Томми меня не хотел будить», – шепнула она про себя, бодро вставая с постели, умылась, оделась и выбежала из каюты. Однако среди пассажиров первого класса, который был расположен на верхней палубе, Салли не нашла ни томыка ни Новицкого. Немного надувшись, она остановилась у борта. По всей вероятности, Санта-Мария шла уже несколько часов, потому что теперь она очутилась в узком канале, с западной стороны острова Маражо, соединявшим Южный проток с главным руслом Амазонки. Салли залюбовалась живописными берегами канала. Судно шло медленно, трещало, колесо скрипело, машина мерно шипела и выбрасывала из двух тонких труб струи черно-желтого дыма и множество крупных искр. Крыша, распростертая на верхней палубой хорошо защищала пассажиров от дыма и искр. Поэтому Сали придерживалась руками ограждения, глубоко вдыхала пряный аромат доносившихся к ней с поросших лесом берегу. Время от времени среди зеленой чащи леса возникала белая индийская хижина без стен, построенная на высоких сваях и покрытая огромной крышей с кровлей из пальмовых листьев, иногда рядом с домиками туземцев стояла белая вилла европейского образца, окруженная садом из апельсиновых и банановых деревьев. В этот момент кто-то остановился рядом с Салли. Она подумала, что это Томок или капитан Новицкий и притворилась, что не замечает их. Вдруг рядом с руками Салли на балюстраде появились смуглые кисти чужого человека. Теперь Салли заметила свою ошибку. Рядом с ней стоял высокий, широкоплечий метис, одетый в тщательно отглаженный костюм пепельного цвета и с котелком на голове. В красном галстуке торчала шпилька с крупным алмазом. На лице метиса играла самоуверенная улыбка. Он что-то сказал на португальском языке. Салли не поняла ни слова. Она хотела оттолкнуть руку незнакомца и уйти, но метис не уступил ей дорогу. «Прошу вас отойти от меня», – по-английски потребовала Салли. «Ты что, не знаешь португальского?» – по-английски же ответил Метис. «Я спросил, куда едешь, моя красавица? По-видимому, в Манаус. Ты, вероятно, артистка, и если да, то я могу дать тебе работу в моей таверне. Я совладелец таверны Тишоуру. Будь ко мне добра, это тебе купится сторицей Прошу пропустить меня», – громче потребовала Салли. Метис расхохотался в ответ. «Я не ищу работу, и у меня нет желания говорить с вами», – добавила Салли. Метис нагнулся к ней, но в этот момент крепкий рывок за руку заставил его отпрянуть. Он увидел перед собой молодого мужчину, несколько ниже ростом, чем сам он. Это был Томаш Вельмовский. Если женщина говорит, что у нее нет желания беседовать с вами, надо оставить ее в покое, – сказал Томик, суровая меряя Метиса взглядом. «Хочешь драки?» – с угрозой спросил Метис. Томик взял себя в руки и ответил, «Не лезь куда не надо, не то пожалеешь». Метис неожиданно бросился на томака с кулаками. Реакция была столь быстрая и неожиданна, что Салли только тогда поняла, что произошло, когда увидела Метиса, растянувшегося на палубе. «Ну как, хватит тебе или еще мало?» – спокойно спросил Томик. Капитан Новицкий стоял в сторонке и с улыбкой наблюдал за короткой схваткой, ведь он сам научил юного друга приемам, которыми можно было свободно повалить любого самого крепкого противника и спокойно наблюдал за происходящим. Вдруг он увидел индейца с ножом в руках, кравшегося к томику сзади. Не теряя ни секунды, Новицкий подскочил к индейцу, схватил его за пояс от штану и за шиворот, потом поднял его в воздух. Индеец проделал в воздухе сальто-мортале, грохнулся о стенку надстройки и без чувств свалился на палубу. Остальные пассажиры наблюдали за схваткой с живейшим интересом. Вскоре появился капитан Слайм. Проклиная всех и вся, ругаясь, на чем свет стоит, метис поднялся на ноги, увидев капитана, крикнул «Арестуй их!» И в голосе его слышалась злоба «Они напали на меня!» «Еще одно слово, и выброшу тебя за борт», — предостерег Метис новицкий Метис хотел что-то сказать, но капитан Слайм опередил его. «Подумай хорошенько, прежде чем скажешь что-нибудь. Я слишком хорошо знаю моего кореша, он привык держать слово. Лучше всего иди вместе со своим слугой в каюту и сидите там, тихо». Клиня и ругаясь, смети ушел, а за ним скрылся и его индейский слуга. Друзья остановились у фальшборта. «Ты неплохо справился», — похвалил Тома Коновицкий. И, обращаясь к Салли, добавил. «Что хотел от тебя этот местный элегант?» Он вообразил, что я артистка предложил мне работу в своей таверне монаусе «Выглядит он на парня, у которого денег коры не клюют» с улыбкой сказал Новицкий. «А вы знаете, с кем схватились?» спросил капитан Слайм. «У этого метиса крупная доля в одном каучуковом предприятии. Это Педро Альварес, которого хорошо знают не только в Манаусе, но и Пара и Икитосе». «Стой, стой! Как ты его назвал?» спросил заинтересованный Новицкий. «Педро Альварес», повторил капитан Слайм. «Ах, сто дохлых китов зубы!» — воскликнул изумленный Новицкий. Но в этот миг Томык многозначительно посмотрел на него, и Новицкий закончил довольно дипломатически. «Честное слово, я уже где-то слышал эту фамилию. Ну, черт с ним, он получил по лапам. И довольно!» Когда капитан Слайм вернулся на свой пост на мостике, Салли сказала, что за неожиданное стечение обстоятельств. Мы еще не успели дня пробыть на Амазонке, а уже поссорились с Альваресом о котором так много плохого написал Сбышек. «Это его!» – подозревал Смуга в организации нападения на лагерь по Тумаю. «Желая это доказать, он направился на поиски бандитов», – добавил Томык. «Если бы я раньше знал, с кем имеем дело, я кое-что добавил бы ему от себя», – возмущался Навицкий. От удивления чуть было не рассказал обо всем. «Осторожность никогда не помешает». «Хотя я не думаю, что капитан Слайм – сторонник Альвареса», – сказал Томек. «Ты прав, я в этом уверен», – согласился Новицкий. «Хотя Слайм их храпит отчаянно, но доверять ему можно». С этого дня Салли, выходя на палубу, всегда брала с собой дингу а Томек и Новицкий тоже были постоянно на стороже. К счастью, Альварес больше не показывался из своей каюты. Может быть, он стыдился поражениям?» а Санта-Мария тем временем упорно пробивалась вверх по реке. Она прошла мимо Монте-Алегри, расположенного на холме. Потом миновали Санторен у впадения в Амазонку реки Топожос и стала подходить к городку Обидус. В тех местах, где на Амазонке не было островов, река поражала величием и широтой. Противоположный берег едва намечался полоской на горизонте, а иногда и вовсе не был виден. После нескольких дней плавания вид Амазонки стал утомлять однообразием и монотонностью. Река текла в низких берегах и широко заливала тропические леса, растущие по обеим сторонам. Казалось, что деревья растут прямо из воды, что создавало впечатление, будто жадные джунгли пытаются перейти реку вброд дни проходили почти не отличаясь друг от друга на рассвете и на закате похучий лес гремел от криков неисчислимого количества птиц гнездившихся в нем в густых кронах деревьев гонялись друг за другом обезьяны над водой носились стаи разноцветных попугаев домики белых людей давно Остались позади. Даже пальмовые крыши туземных построек стали попадаться все реже и реже. И погода была столь же монотонна, как и пейзажи Амазонки. Утро вставали погожие и теплые. В джунглях блестела роса, быстро, впрочем, исчезавшая под горячими лучами солнца. Листья и цветы раскрывались словно по мановению волшебного жезла, великолепные орхидеи, резко выделялись на фоне сочной зелени. Однако, как только солнце достигало зенита, листья и цветы свертывались от сильной жары, птицы умолкали, и жизнь в джунглях как бы прекращалась. Только цикады продолжали свой неумолчный концерт. Становилось жарко и душно. Но вот на востоке расцветали белые облачка, которые Вскоре разрастали, стемнели и в конце концов закрывали весь небосклон черной непроницаемой завесой. Налетал ветер, поднимая на воде рябь. На землю лились потоки воды, мрачное небо, прорезали зарницы потом начинали блистать молнии, и по небу прокатывались оглушительные раскаты грома. Гроза неожиданно прекращалась. Над Амазонкой показывалось голубое небо, и погода устанавливалась до самого захода солнца. Ночи бывали в большинстве случаев погожие и холодные, только иногда кропил небольшой дождь, но на рассвете небо всегда оказывалось ясным и безоблачным. Амазония расположена в экваториальной зоне, где нет привычных нам изменений времен года, во время которых температура воздуха подвергается значительным колебаниям. В Амазонии всегда тепло, и только по ночам бывает прохладно. Томик, превосходный географ, рассказал спутникам, что в Амазонии разница температуры воздуха между ночью и днем бывает больше, чем между летом и зимой. И он был прав. Сухая пора или лето и дождливая пора или зима отличались друг от друга только количеством осадков, а не температурой воздуха в сухую пору. Дожди шли примерно через день или два, в дождливую, как правило, после полудня, ежедневно. Если пейзаж берегов Амазонки, погода и отсутствие большой разницы между временами года создавали впечатление некоторого разнообразия, то сама река постоянно преподносила различные сюрпризы и вынуждала речников быть постоянно начеку во время дождливой поры Река выступала из берегов и заливала джунгли на десятках и сотнях квадратных километров. Одни острова исчезали, вместо них неожиданно появлялись другие, которые иногда срывались с места и плыли вниз по реке. То здесь, то там возникали подвижные отмели, огромные водовороты. Плыли деревья, вырванные с корнем, чрезвычайно опасные для судов. Грязно-желтые вспененные волны реки несли иногда целые куски размытого берега вместе с растительностью. Древесные стволы вставали торчмя, создавали грозные заторы на реке, а вырванные с корнями водоросли, ветви деревьев и кучи тростника коварно скрежетали по бортам судна в глубинах амазонки таились целые косяки кровожадных рыб пиранья поджидали жертв маленькие величиной в палец рыбки конеру которые способны глубоко залезать в тела животных и людей в песке и вечном или дремали ядовитые речные хвостаколы электрические скаты плавали прожорливые крокодилы на амазонке Человека поджидали многочисленные опасности, но река также облегчала человеку жизнь. Вместе с притоками Амазонка создавала удобную транспортную сеть на огромной территории. Река кормила человека. Кроме многочисленных грозных созданий, в Амазонке водится свыше 2000 видов рыб, разнообразных черепах, ламантинов, пресноводных, дельфинов и множество других созданий. Ил, который несут воды Амазонки во время паводков, осаждается на обширной территории, удобряя почву. Но, к сожалению, длительное время затопления не позволяет надлежащим образом использовать пойменные земли. Глава десятая. Встреча друзей. Осадка у Санта-Марии была небольшая, Поэтому на открытых водах Амазонки рулевой, по приказанию капитана Слайма, держался ближе к берегу, где течение было не так сильно. Томок, Салли и капитан Новицкий целыми днями сидели на верхней палубе под тентом, любой с пейзажами, Одинка, наблюдая за полетом многочисленных птиц, пошевеливал ушами. На некоторых участках реки с низкими берегами Она глубоко врезалась в сушу, образуя бесчисленное количество заливов, проток и озер. Участки, затопляемые рекой ежегодно, покрыты здесь редколесьем, над которым кое-где возвышались пальмы. В этом редколесье по местному Игану растут каучуковые деревья. Следующая, более высокая ступень, затопляемая только изредка, покрыта лесами, носящими название Варга. Здесь встречается множество разнообразных видов пальм. Еще выше расположена незатопляемая земля или террафирма. На террафирма пальм немного, но зато там растут невиданных размеров двудольные растения. Лесные великаны сплошь опутаны всякого рода лианами и эпифитами. Внизу у подножия крупных деревьев простираются густые заросли подлеска. В этих лесах преобладают миртовые, лавровые и фиговые деревья. По берегам Амазонки и ее притоков часто можно встретить оригинальную Викторию Риджия с ее огромными тарельчатыми листьями. Болотистая низменность по берегам рек почти лишена населения. Метисы и немногочисленные белые живут в небольших прибрежных поселениях. В джунглях Амазонки изредка можно встретить семейство вымирающих уже индейцев. Санта-Мария часто причаливала к берегу, чтобы пополнить запасы дров или высадить пассажиров. Тогда группами или поодиночке на палубе появлялись индейцы, предлагая пассажирам черепах, яйца, рыбу, фасоль или рис в обмен за соль, топоры или ножи. томок пытался завязать с ними беседу, Но полуногие туземцы недоверчиво отворачивались, бросая на него равнодушные и, казалось, презрительные взгляды. Получив условную плату, они немедленно съезжали на берег. На реке тоже можно было заметить, что одинокие рыбаки, плывшие навстречу Санта-Марии в маленьких лодках, не обращали на пароход внимания. Как видно, индейцы избегали общения с белыми и отгораживались от них стеной равнодушия и молчание. Выходя часто на верхнюю палубу, Томык обратил внимание на рулевого Санта-Марии. Это был индейец из племени Тикуна, обитающего в верхнем течении Амазонки. Он целыми днями стоял за штурвалом ни на кого не обращая внимания. Капитану Слайму он отвечал только кивком головы и все время задумчиво глядел на грязно-желтые воды Амазонки. Он так хорошо знал о реку, что Санта-Мария под его управлением могла спокойно плыть по ночам, когда вода и оба берега исчезали за плотной завесой тумана. Томок несколько раз пытался начать с ним беседу, но индеец, хотя и вежливо, отвечал только односложными междометиями. Поэтому однажды вечером, когда капитан Слайм и Новицкий сидели в каюте, потягивая стаканов ямайский ром, Томик обратился к Слайму. «И я вижу, что вы очень доверяете своему рулевому, капитан. Вы не опасаетесь, что индеец заснет, простояв у штурвала столько часов?» «Ах, может быть, зремнет немного», — ответил Слайм. Томик удивленно посмотрел на него, а капитан расхохотался и добавил. «Не смотрите на меня, как на дурака. Джек знает Амазонку лучше, чем я Санта-Марию. Он здесь оплавает по ней. А кроме того, он индеец, можно на него положиться». «Ты так уверен в этом краснокожем недоверчиво спросил Новицкий. «Ведь он не окончил мореходную школу». «Ах, зачем ему школа?» – возмутился Слайм. «Он знает здешние реки, как собственный карман. А что касается слуха и зрения то ни один из нас не может с ним равняться. Во время наших охотничьих экспедиций я уже заметил, что все пять чувств у жителей диких местностей развиты лучше, чем у нас, европейцев», вмешался Новицкий. «Но я никак не поверю, что можно быть хорошим моряком, не окончив специальной школы». «Ба, я и сам так некогда думал», – ответил капитан Слайм. Сначала я постоянно контролировал Джека, потом пришел к выводу, что это дело лишнее, ему лучше не мешать. Стою я как-то за штурвалом рулевой рубки Вечер выдался тихий, погожий, луна освещает амазонку, словно хороший маяк. А тут вдруг мой рулевой говорит, надо править ближе к берегу, вода поднимается. Я спрашиваю, ты откуда знаешь? А он отвечает, послушай, вверху по реке шумит высокая вода. Не прошло и двух часов, как на реке начался настоящий ковардак Вот у кого слух. А зрение у него, как у кота. Ночью в темноте он видит все препятствия, плывущие на водовороты. Иногда я думаю, что его предостерегает инстинкт. «Ну а если он вздремнет?» — продолжал вопросы Томык. «Проснется в самый раз, если только во время работы не пьет водку. На него можно вполне положиться» уверил друзей капитан Слайм, наливая в стаканы новую порцию рома. Среди таких бесед несколько дней прошло незаметно, без особых происшествий. На восьмой день, вскоре после восхода солнца, среди грязно-желтых вод Амазонки показалась струя черноватой прозрачной воды. Это безошибочно указывало на то, что пароход приближается к Манаусу, расположенному вблизи места, где амазонка сливается с сводами Риу-Негро или Черной реки. На нижней палубе среди пассажиров третьего класса началась суета. Капитан Новицкий, который поднимался всегда раньше своих спутников, постучал в дверь каюты друзей, открыл ее и воскликнул. — Вставайте, Сони! Ого, браток, ты уже, оказывается, встал! «Конечно, упаковываю наши вещи», — ответил Томок. «Ведь мы скоро приедем в Манаус». «Я тоже не сплю», — заявила Салли, садясь на край койки. «Когда вчера во время ужина я услышала, что мы приближаемся к Манаусу, я ночью ежеминутно просыпалась и прислушивалась, работают ли машины». «Не удивляюсь, голубушка, потому что и я сгораю от любопытства. Интересно, какие новости нас ждут на берегу?» ответил капитан Новицкий, гладя Динго по голове. «Как я была бы рада, если бы мы застали Смогу дома!» «Да, это действительно была бы великолепная новость!» «Послушай, браток, мы куда направимся после выгрузки? Домой или в контору? Багаж можно на время оставить на судне. Санта-Мария простоит в Манаусе несколько дней». «Я приготовил уже оба адреса», — ответил Томык. «Мне кажется, что сначала надо пойти к Карским», – предложила Салли. «Если нам придется услышать плохие новости, то я предпочитаю, чтобы нам их передали друзья». «Правильно, очень правильно», – признал капитан Новицкий. «Согласен, мы так и сделаем», – подтвердил Томек. Трое друзей кончали завтрак, когда Санта-Мария вошла на воды Рио-Негро. Широкий путь из прозрачной черной воды – ввел прямо в речной порт, пирсы которого могли подниматься и опускаться в зависимости от уровня воды в реке. Капитан Новицкий и Томак с гордостью сообщили Салли, что порт этот построил поляк, инженер Римкевич. В порту царило оживленное движение. У пирсов рядом с двумя крупными океанскими пароходами стояли речные суда и множество различных барж и лодок. Вокруг порта В маленьких болотистых заливах стояли в берегов ряды деревянных хижин, построенных на платах. По естественному каналу между платами сновали маленькие лодки, которые там были единственным средством передвижения. От порта городские улицы вели вверх по пологому склону. Над красными черепичными крышами одноэтажных домиков поднимались белые колокольни церквей и великолепные султаны пальм. Выше на холме виднелись фронтоны и купола огромных сооружений. Город огружал широкий полукруг темно-зеленого пояса тропических джунглей, поэтому связь с внешним миром поддерживалась только лишь по реке. Итак, мы в Манаусе сказал капитан Новицкий. «А с Бышекой Наташи что-то не видно», пожаловалась Салли. «Во-первых, они не знают, что мы приезжаем сегодня, а во-вторых, как их разглядеть в этой толпе».